Фома Фомич Фомичев в Институте Красоты Глава первая Фоме Фомичу Фомичеву снился оптимистический сон. Назвать сновидение можно было бы «Куда я еду?» Снилась ему дочка Катенька в трехлетнем возрасте, когда она впервые села на трехколесный велосипед. И поехала, но как рулить не знает и не понимает. И вот едет Катенька прямо в стену дома и кричит «Куда я еду?» Но все крутит и крутит ножками. Вполне бессмысленно крутит, но крутит и бац в стенку. Фома Фомич во сне рассмеялся, разбудил смехом жену Галину Петровну, она разбудила его, он хотел рассказать супруге про сон, но она слушать не стала и выгнала его досыпать на веранду. Проснувшись утром на веранде от птичьего гомона, Фома Фомич с приятностью вспомнил ночной сон, а затем точно установил, что вчера утром шею мыл. Поэтому принял решение нынче ее не мыть. И по всем этим причинам день для Фомы Фомича начался безоблачно. Только не посчитайте Фому Фомича нечистоплотным человеком. Он, к примеру, глубоко уважал общественную баню. Кто-то из великих наших мыслителей заметил, что обычай русской бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция, ибо идея равенства удивительно в ней, в нашей бане, выдержана. Так вот, Фома Фомич умел баню любить, и что такое легкий пар, понимал, со всеми тонкостями, являясь таким образом демократом мирового класса. Но ванну и холодную воду, на даче не было теплой, Фома Фомич недолюбливал. Нелюбовь эта проистекала от одного из геройских поступков Фомы Фомича, о котором рассказано будет ниже. Возможно, давнее героическое происшествие обусловило еще одну странность Фомы Фомича. Во все времена года он носил кальсоны. Но последняя странность может быть объяснена и строгостью таможенной службы. Лет 20 назад таможня свирепо пресекала ввоз в СССР гаруса и махера клубками, то есть такого махера, который продавали в импортах на вес. И вот для того, чтобы обойти таможню по кривой, Фома Фомич научился вязать и вязал из гаруса и махера в свободные от вахты политзанятий время нижнее теплое белье, то есть кальсоны, трусы, плавки и фуфайки. В порту прибытия он спокойно, с совершенно чистой душой, надевал три пары собственноручно связанных кальсон и всего другого, затем без всякой нервотрепки проходил досмотр и покидал территорию порта. Дома на твердой суше Галина Петровна распускала кальсоны на их составляющие, сматывала обратно в клубки и реализовывала среди знакомых дам. И вот так, совсем незаметно для самого себя, Фома Фомич втянулся уже и в постоянное ношение кальсон.